Глава 5. Проезжая по зеленым волнам холмов Арканции, Виктория с напряженным ожиданием рассматривала раскинувшиеся под куполом ясного июльского неба горные виноградники. Это был ее дом. Она здесь выросла, и она ждала, что вот сейчас что-то внутри нее щелкнет, и она почувствует родственную связь с этим местом. Она ожидала, что окружающие ее ароматы горного разнотравья и винограда, шелест ветра и насыщенные оттенки окружающего ее пейзажа вызовут в ней волну узнавания и теплоты, пробудят забытые воспоминания, но вместо этого ощущала непонятное отторжение, словно она была даже не чужестранкой, а иномирянкой. Каждый шаг по этим землям, каждый вздох ветра — Каждый луч солнца вместо того, чтобы согревать, лишь подчеркивали отсутствие связи, которую она так отчаянно искала. Всё вокруг казалось ей невыразимо прекрасным и столь же невыразимо чужим. И каждая минута, проведенная среди зеленых холмов Арканции, лишь усиливала это ощущение. Вместо ожидаемого чувства дома и принадлежности она испытывала лишь пустоту и странное чувство утраты. Именно утраты, горькой и тягучей, острой и мучительной, как если бы она теряла себя. Вместо того, чтобы напомнить ей о прошлом, мир вокруг лишь усугублял и расширял пустоту в ее душе. Истерзавших ее душу переживаний, ее вырвал голос стряпчиво. «Видите вон ту вершину!» Мягко прозвучал его голос, когда он указывал на север, туда, где склоны гор, казалось, соприкасались с облаками. Там начинаются владения вашего отца, то есть уже ваши. Если присмотреться, уже можно даже разглядеть очертания вашего замка, возвышающегося над этими владениями. Виктория подалась вперед, сосредоточенно вглядываясь в каждую деталь открывшегося ее взору внушительного строения. Увенчанное многочисленными башнями, оно царственно возвышалось над живописной долиной. И снова, кроме восхищения и в этот раз еще и удивления, поскольку замок явился для нее полной неожиданностью, она ничего не почувствовала. Ни гордости, ни всплеска узнавания, ни теплой волны напряженности, которая должна была бы охватить ее, глядя на родовой замок. Ее родовой замок! а она ничего не чувствует. Ровным счетом ничего. Возможно, дело в том, что она смотрит на него издалека. Может быть, чтобы ощутить с ним связь, она должна прикоснуться к его стенам, пройтись по его залам, услышать эхо своих шагов в тишине его коридоров. Ободрённой этой мыслью, приближаясь к замку по извилистой дороге, она с затаённой надеждой наблюдала за тем, как солнечные лучи, отбрасывая тени от высоких башен, играют на его каменных стенах, как ветер ласкает зелёные ветви деревьев в долине. Однако, чем ближе она подъезжала, тем яснее она осознавала, что восхищение красотой и величием замка не перерастало в затрагивающее её сердце и душу переживание. Наконец, миновав извилистый длинный подъездной путь, экипаж остановился возле массивных кованных ворот. «Добро пожаловать домой», — сказал ей Мануэль Коэрли. «Домой ли?» — хотелось спросить ей, но она спросила о другом. «Вы не против, если я немного просто посижу, посмотрю на свой дом?» «Конечно», — заверил Стряпчий. И, проявив такт и понимание, добавил, «Я попрошу, чтобы вас пока не беспокоили. Вам полчаса хватит?» Виктория благодарно кивнула. «Вполне». Как только Стряпчий ушел, Виктория во все глаза уставилась на замок. Теперь она могла видеть не только его очертания, но и детали, ускользнувшие от ее взгляда ранее. Стены замка украшал пышный клематис, обрамляясь волшебным цветочным водопадом, а у центрального его входа, подобно величественным стражам, располагались симметрично подстриженные кипарисы. Фасады замка украшали изящные рельефы и фризы, изображающие, как она предположила, мифических существ и сцены, в которых рыцари сражались со сказочными чудовищами. Из множества башен выделялась одна особенно величественная. Высокая и изящная. Ее узкие, стройные арки придавали ей особый шарм. А на вершине возвышался изысканный балкон. По всей видимости, с этого балкона можно было наслаждаться видом на простиравшуюся внизу долину. Виктория закрыла глаза и прислушалась к своим ощущениям. И снова не почувствовала ничего. Кроме разве что теплого дыхания летнего ветерка на своем лице. Тяжело вздохнув, Виктория выбралась наконец из экипажа. Пришла пора встретиться со своим так называемым отцом и так называемым братом. в Сердце ее колотилось в предвкушении и тревоге. С каждым шагом, что приближал ее к кованым воротам, волнение нарастало и стало почти непереносимым, когда она увидела спешащего навстречу ей молодого человека чьи волосы играли оттенками золота на солнце. Одежда его была простой, однако эта простота лишь подчеркивала его статус хозяина и достоинство его сильного, привычного к тяжелой физической работе, хорошо сложенного тела. Идеально чистая белоснежная рубашка идеально обтягивала его мускулистый торс, подчеркивая широкие плечи и загорелые сильные руки. Выполненные из качественного материала темного цвета брюки сидели на нем как влитые, подчеркивая стройность его длинных ног. Его талию подчеркивал кожаный пояс с небольшой, но стильной пряжкой, на которой висели инструменты, необходимые для работы в виноградниках. Когда мужчина подошел ближе, Виктория готова была поклясться, что ощутила легкий аромат винограда и земли. Однако тут она посмотрела в его темные, словно небо, безлунные ночью глаза и в ту же секунду будто бы перенеслась в самый разгар чудовищной в своей ярости грозы. Настолько жгучей ненавистью и нетерпимостью полыхал его взгляд. «Тебе все же хватило без стыдства приехать!» В его голосе прозвучало столько презрения и даже брезгливости, что Виктория еле сдержалась, чтобы тут же не развернуться и со всех ног не побежать прочь. Остановило ее лишь то, что ей некуда было бежать. Остановила и разозлила. Возможно, она в прошлом и домогалась этого надменного красавчика. И, возможно, делала это так, что заслужила его презрение и даже ненависть. Возможно, она поссорила его с его любимой девушкой. Возможно, пыталась женить его на себе, прикинувшись беременной. Или того хуже, забралась в его постель без приглашения, надеясь, что это заставит его на ней жениться. Возможно, она пыталась поссорить его со своим отцом. Возможно, даже обвинила в изнасиловании. Возможно, очень многое. Вот только... Только ей категорически не верилось, что она на все вышеперечисленное способна. Виктория не знала, откуда она почерпнула столь богатый выбор возможностей, но почему-то была уверена, что не из собственного опыта, не в ее это характере, не в ее характере домогаться мужчину. Не могла она опуститься до подобного, как бы сильно она не была влюблена. Или что там еще могло ею руководить? Ей казалось, что она наоборот, из тех девушек, чей девиз «Я вам не нравлюсь, вы мне не надо». И даже более того... Она была из тех, кто никогда сами не делают первый шаг, а ждут его от мужчины. Вот это ей было близко. Это она понимала. Такое поведение не вызывало в ней отторжения. Был, конечно, вариант, что вместе с памятью она утратила также и личность, которой была. Но ей почему-то в это не верилось. Чувство собственного достоинства и моральные принципы, они либо есть, либо их нет. А у нее было и первое, и второе. а потому сам собой напрашивался только один вывод. Взиравший на нее с ненавистью и презрением красавчик был мерзким и беспринципным интриганом, который сделал все, чтобы она ушла из родного дома. Не просто дома, а замка. «Все дело в наследстве», — решила она. Он хотел загробастать все себе. Алчный мерзавец! Ее отец вырастил его как родного и наверняка дал ему все то же, что давал и ей. Но этого ему показалось мало, и он решил лишить ее законного наследства. И это ему почти удалось. Он почти лишил ее всего — отца, дома, земли, ее предков. Вот уже ж сволочь. И к тому же умная, очень умная и расчетливая. Иначе б ему не удалось выставить ее из дому. Иначе б ему не удалось заставить всех поверить в то, что она его домогалась. Вот только удалось не до конца. мысленно усмехнулась она. «Я вернулась, и не просто вернулась, а вернулась наследницей всего». «Так вот, с чем связана твоя ненависть, дорогой братец, а в том, что перед ней стоял именно ее сводный брат». Виктория не сомневалась ни на секунду с того момента, как увидела его, идущим по направлению к ней. «Так вот, почему ты так взбешен? Что ж, как говорится, гейм он!» Она не помнила, где так говорится, но это было неважно. Важно было то, что она так чувствовала. Виктория распрямила плечи и гордо задрала подбородок. «Прошу прощения, я вас знаю?» С вызовом в голосе спросила она, похвалив себя за то, что, несмотря на страх и неуверенность, которые, несмотря на весь свой боевой настрой, она продолжала чувствовать. Голос ее не дребезжал от волнения, а звучал спокойно и с достоинством. Красавчик фыркнул, его взгляд стал ещё более ледяным и подозрительным. Хотя, казалось бы, куда уж больше. «Продолжаешь прикидываться, что ничего не помнишь?» Скорее не сказал, а выплюнул он. «Зря стараешься. Я слишком хорошо тебя знаю. Хотя не могу не признать, что потеря памяти была продумана и разыграна тобой на «отлично». Ты смогла убедить в том, что ничего не помнишь. Не только простака Мануэля, когда прошла его дилетантскую проверку, но и целителей. Но, повторяю, со мной ты зря теряешь время, ибо, в отличие от них всех, я знаю, насколько ты талантливая актриса. Прошла проверку Мануэля?» Удивленно переспросила Виктория, поскольку не могла припомнить ничего подобного. «Какую проверку?» И тут ее осенило. «Дом!» На снимках, которые Стряпчий оставил ей для изучения в лекарне, был дом, а не замок. И рассказывая ей о наследстве, он снова же упомянул дом, а не замок. Она это точно помнила. Так вот почему снимки дома лежали сверху. Он хотел увидеть ее реакцию. Он проверял ее. Задумалась? Молодец, умная девочка. Между тем продолжал изливать на нее свое презрение алчная сволочь и мерзавец. И была бы еще умней, если бы прямо сейчас вняла глаз у разума, а не своих хотелок, и отправилась бы назад в свою змеиную нору, из которой ты выползла. Прозвучавшая в его словах угроза была столь очевидна, что обретенная была уверенность в себе вновь покинула девушку. Она почувствовала, как ее вновь начинает трясать дрожь. Чтобы справиться с ней, она сильно зажала кулаки. Так сильно, что ногти впились ей в ладони, и она, чтобы не вскрикнуть от боли, закусила губу. Это помогло ей взять себя в руки. Она сделала три или даже четыре шага вперед, подойдя практически вплотную к поджарому телу своего визави и, задрав голову вверх, посмотрела прямо ему в глаза. «У меня нет никаких хотелок. Я вернулась домой. Просто вернулась домой. Спокойным». исполненным достоинства, голосом, сказала она. «Хотя нет, не просто покачала она головой. «Я приехала, чтобы жить в моем замке и на моей земле. И в этот раз ты ничего, ровным счетом ничего не сможешь сделать, чтобы заставить меня уехать из моего дома. Я приехала навсегда!» Лицо ее противника исказилось в презрительной усмешке. Он открыл было рот, чтобы хлестко ей ответить, но его опередили. «Ману, где Тори? Ты уверен, что она все-таки приехала? Где она, Ману?» раздалось обеспокоенное из-за его спины. Виктория сделала несколько шагов назад по диагонали и увидела, что по подъездной дороге идут двое мужчин. Уже известный ей стряпчий Мануэль Куэрли и высокий жилистый мужчина в годах. Последний был одет в рубашку защитного цвета из мягкой ткани и из синя-черной штаны. Рукава рубашки были закатаны, открывая взору его загорелые сильные руки. Штаны были заправлены в добротные кожаные сапоги. На голове у мужчины покоилась широкополая шляпа, защищающая его лицо от солнечных лучей. Когда мужчина подошёл поближе, Виктория смогла рассмотреть под шляпой его обрамлённое седыми прядями загорелое, морщинистое, несмотря на возраст, всё ещё привлекательное лицо. Виктория не узнала мужчину, но от взгляда на его доброе, улыбающееся лицо у неё сразу же улучшилось настроение. «Тори, девочка моя, ты всё-таки приехала. Какая же ты стала красивая, совсем как мать!» «Ох, прости, старика!» Тут же спохватился он. «Я так рад, что ты приехала!» «Я тоже рада!» «Не знаю, что сказать», — ответила Виктория. Пожилой мужчина стянул с головы шляпу, смял ее в руках и, неуверенно переступаясь ноги на ногу, спросил, «Можно я тебя обниму, дочка?» «Конечно, папа!» Неожиданно севшим голосом прошептала девушка и, раскрыв объятия сама сделала шаг навстречу. Они обнялись. После чего счастливый отец, слегка отодвинувшись, взял лицо дочери в колыбель своих рук и долго его рассматривал. Виктория чувствовала себя не очень комфортно при этом, но возражать не решилась, поэтому лишь глупо улыбалась. По крайней мере, ей казалось, что на ее лице сияет улыбка а-ля деревенский дурачок. «Моя доченька», — наконец проговорил он, — «Моя ненаглядная доченька, как же я рад, что ты вернулась!» Он вдруг снова обнял ее, слегка приподнял над землей и закружил. Опишевшая Виктория сначала взвизгнула, затем заливисто рассмеялась. После чего, как ее вновь вернули на землю, прильнула к мужчине и поцеловала в щеку. «Пойдем в замок», — предложил разом помолодевший лет на двадцать мужчина. «Думаю, ты устала и, наверное, проголодалась?» «Да, чуть-чуть устала и очень-очень проголодалась». Принимая предложенную ей руку, с улыбкой ответила девушка. Миновав массивные кованые ворота, они направились к замку, идя по усыпанной гравием дорожке, что велась между ухоженных клумб. Шелест листвы аккомпанировал пению птиц, сладкий аромат жасмина наполнял воздух. Виктория вглядывалась в каждую клумбу, Каждое дерево вслушивалось в шелест листьев и пение птиц и с каждой секундой все отчетливее понимала, что видит все это впервые. Как, впрочем, и отца. Точнее, мужчину, который выдает себя за ее отца. Или, может, это она выдает себя за его дочь? Да, скорее, она. Потому что из них двоих не неискренней в своих чувствах была именно она.